Серебристо-прозрачные струи воды это быстротекущее время, или огонь пожирающий чаду земли, или ветер, купающий крылья в пыли, или камень, летящий в пространстве. Мыслители становились поэтами, учёные художниками, пытаясь определить природу времени. Увы, на месте одного неизвестного становилось 2, 3, 4. Ибо никто ещё не ответил, что такое вода, огонь, воздух. Материя, и мы знаем о ней что-либо кроме своих ощущений. которые суть та же материя. Нет. Всё это только слова. Нам известно лишь отражение отражений. Однако, обращаясь к понятиям времени, можно обнаружить как будто достоверную истину о том, что время заключает в себе движение, и что это движение необратимо. Всё проходит. Ничто не возвращается. Как бы ни были наивны мои попытки вторгнуться во владения великой королевы наук, именуемой философией. Жизнь научила меня тому, что мир открывается каждому существу по-своему. И вот, не ставя себе целью Что либо утвердить или опровергнуть, я хочу лишь поведать о странном опыте, который выпал на мою долю. Истории со временем. Уже 20 лет прошло с тех пор, как я стал бакалавром медицины. Стоит сказать, что мир, в котором я живу, совершенно не похож на тот, которые видят мои близкие. Взять, к примеру, город. Я знаю его с особой стороны, не ограниченный архитектурными ансамблями, государственными присутствиями и развлекательными местами. Если бы мне поручили составить карту моего города, то верно для многих она показалась фантастической. В ней история домов, Тесно переплетается с жизнью ее обитателей. Тайны болезней, страданий, любви, радости, преступлений заполнили бы мой труд, ибо кому, как не доктору, известны самые темные закоулки, ведущие к человеческому сердцу, а от него к колыбели или смертному ложу. О, люди! Я не знаю более запутанной, Более страшный и в то же время блестящий, Переливающийся с изменчивостью перламутра паутины, Оплетающий мой город. Паутины чувств. В хаосе, царящем в этом мире, Где душа вещей оплодотворяется и оживает, Соприкасаясь с человеческим духом, Я долго искал путеводную нить, Чтобы понять, есть ли законы, управляющие судьбой, которые творят сами люди. Кажется мне, что есть, и что имя одному из величайших равновесие. Если вы последуете за мной, я расскажу невероятную историю, как ни одна подтверждающую правду этих слов. Итак, Вперёд, на улицы моего города. Вон пустырь за литой оградой с разбитым на нём палисадником. Там несколько лет назад стоял почти игрушечный дом. Высокая голландская крыша, покрытая черепицей. Резные рамы сказочных окон с витражами. Порог, охраняемый бронзовым рыцарем. Там жил одинокий старик, променявший действительность на свои фантазии. Книги, искусство, куклы заполняли его время. Но напрасно он пытался отгородиться от мира. Однажды явились люди, заявившие, что хозяин дома немощен и нуждается в опеке. а дом требует ремонта. Спустя пару месяцев старик оказался на панели весь в синяках и кровоподтёках. Цветные стёкла разбила вата гребетишек, вслед за взрослыми населившая дом. У бронзового рыцаря отпилили голову, руки, а затем и оставшееся тело отдали за бесценок на переплавку к какому-то торговцу. Межтем старый хозяин сошёл с ума и каждую ночь приходил к порогу, становясь на место рыцаря, пока на него не спускали собак. Скорее его поместили в нищенский приют, а в доме останки былой тишины развелись от криков, ругани и шума ночных пирошек. Однажды в грозу в дом рухнул, подняв тучи пыли. А в это же самое время его бывший хозяин скончался на моих руках. Я возвращаюсь в свой дом. Были его последние слова. Но дальше не будем задерживаться. Вон серый дом с колоннами. Там когда-то родилась прекрасная любовь, но ревность увенчала ее терновым венцом. Это привело к кошмару. Не находя доказательств неверности, супруг приложил все усилия, чтобы толкнуть жену на путь измены. Он страдал невыносимо и уже жаждал ее вины настолько, что... что открыл двери дома для распутников и проходимцев. Доведённая до отчаяния женщина наконец пошла ему навстречу. Семейный очаг был разрушен, она стала уличной феей, люто ненавидящей своего супруга. Позднее раскаяние не помогло ему. Она была доступна для каждого, кроме него. Вскоре он спился, а она исчезла из города. Но идемте скорее, а то наше странствие окажется не очень веселым. Что поделать, если пути на моей карте вымощены слезами? Меня призывают чаще туда, где горе, а не радость. Вот мы и пришли к цели. Видите, угловой дом крылья. напоминающий корабль и даже скульптура под крышей словно поддерживает бушприт на носу судна обнажённая женщина с фонарём в протянутой руке сюда меня пригласили однажды осенью как сейчас помню число 17 октября были сумерки лил дождь ветер гнал волны по лужам в которых отражались огни дома. Меня встретил высокий седовласый старик с тяжёлым лицом, исполненным сдержанной печали и усталым, словно невидящим взглядом. "Нам нужна ваша консультация, доктор", сказал он, поклонившись. Мы прошли по каким-то бесконечным коридорам, лестницам, площадкам вглубь дома. Хозяин пропустил меня вперёд. В маленькой глухой комнате без окон на постели лежала девушка с закрытыми глазами. Лицо её не отличалось правильностью черт, но было привлекательно какой-то смесью упрямства и беззащитности, чистой молодости и странной обречённости. Она не шевелилась. Я подошёл ближе. Я обнаружил, что она мертва. Дальнейший осмотр дал мне основания считать, что смерть её произошла недавно, так как никаких признаков тления, трупных пятен и другого не было. Кажется, моя помощь здесь излишня уже часа 3-4, сказал я, обращаясь к хозяину. Он смотрел на меня, не дрогнув. Ручаетесь ли вы за свой диагноз? наконец спросил он. Боюсь, что это единственный из всех диагнозов, за который можно поручиться. Она умерла несколько часов назад. Простите меня, доктор, перебил хозяин. Но сегодня исполняется ровно месяц с того момента, когда моя дочь умерла или впала в такое состояние. Я вздрогнул и опять вернулся к девушке и осмотрел ее самым тщательным образом. Я вскрыл ей вену, чтобы определить состояние крови. Ни капли не выступила на белую, как снег, поверхность кожи. Нет, ошибки быть не могло. Но в то же время я чувствовал, что хозяин говорит правду. Смотрел ли я ее... Кто-нибудь кроме меня, спросил я. Да. Но все в один голос утверждали то же, что и вы. Она умерла несколько часов назад. Скажите, что нам делать? Мы не решаемся её похоронить. Я задумался, потом стал расспрашивать о жизни девушки. Она оказалась простой и вместе с тем загадочной. Её звали Гита. Ей было 20 лет. Природы и книги осеняли её детство. В последнее время она невероятно увлекалась своей родословной. Особенно её интересовала прабабушка, на которую она, судя по портретам, удивительно походила и чьё имя перешло ей по наследству. Вместе с именем Гита получила и старинный прабабушкин веер. По сохранившимся преданиям, он был сделан и подарен возлюбленным старшей Гиты, которого она в дальнейшем отвергла. И он якобы покончил с собой. Правнучка не расставалась с прабабушкиным веером ни на минуту. В канун несчастья он был с ней. Анна, как обычно, простилась с родными и ушла спать, играя в Веера. Утром она не проснулась, и странно, что её Веер исчез, и его нигде не могли найти. Пытаясь вот всё, полный тягостных раздумий над поведанной историей, я просил хозяина перенести тело Гиты в какое-нибудь отдалённое место. ни в коем случае не предавать его земле. Вы хотите сделать наше горе вечным или имеете какую-нибудь надежду? спросил он с дрожью в голосе. Не знаю, ответил я, но думаю, что второе. Так у меня появился дом с мёртвой царевной. Верное это сравнение, показалось ещё более очевидным. Когда я узнал, что Гиту поместили в подвальном помещении в стеклянном гробу, над которым постоянно теплились лампады, прошёл почти год. Как-то ко мне обратился за помощью молодой художник. Он жаловался на бессонницу. При расспросе я выяснил, что причиной её служит страх. Оказалось, художник видит в течение многих лет один и тот же сон, будто его приводят в мрачную усыпальницу, где в гробу лежит молодая женщина. Он целует ее и умирает, а к ней возвращается жизнь. Пораженный рассказом художника, я спросил, может ли он изобразить лицо покойницы, и я спросил, что он может изобразить лицо покойницы. Он усмехнулся. За этим дело не станет. Я уже думал таким образом избавиться от наваждения и дом мой полон её портретами. В следующий раз он принёс мне несколько работ, и я узнал лицо Гиты. Что вы будете делать, если я не помогу вам, спросил я художника. помучаюсь ещё сколько хватит сил и обращусь на тот путь, который избавляет от всех хлопот, ответил он. Да, я недооценивал его состояние. Он находился в сильнейшем нервном расстройстве. Вся его жизнь обратилась в кошмарную борьбу со сном, которую он ненавидел, боялся и которого Он в то же время жаждал. Не буду снимать с себя вины, но я не верил в те лекарства, что прописал художнику. Он вскоре вернулся разочарованный. Тогда я договорился о встрече, решив отвести его к Гитте. Накануне я пришёл к отцу её и взял ключи от подвала. Наверное, люди Впервые в жизни готовящийся совершить преступление ощущает те же чувства, что и я. Ужас владел мной, холодный ужас убийцы и в то же время какой-то животный интерес, какой бывает в детстве, когда заглядываешь в бездну. Как странно, я ожидал какого-то чуда, которое свершится. Как только художник войдёт в подвал Гитти, но ничего не случилось. Молодой человек долго глядел в лицо усопшей, затем отвернулся и пошёл обратно. Я нагнал его, он казался в каком-то ступоре, но на губах каменела жалкая улыбка. Я узнал её. "Да, да, это она", заикаясь, пробормотал он. Чувствуя невыносимость каких-либо разговоров или объяснений, я оставил его в покое. Однако через несколько дней он пришёл ко мне с просьбой опять отвезти его к гитье. Несколько раз мы приходили и уходили ни с чем, но я ощущал, какая страшная борьба происходит в художнике. Я я «Я не могу преодолеть себя», — сказал он мне как-то, словно оправдываясь. «Хватит», — заявил я решительно. «Вы больше никогда не вернетесь сюда. Забудьте весь этот бред. Для меня самого эти ступени в подвал равносильны дороге к собственной могиле. Мы вместе с вами уедем из города и немного уйдем». попутешествуем. Дорога вернёт вам здоровье. Он как бы так обрадовался моим словам. Даже сообщил, что у него имеется небольшое наследство от дальнего родственника. Дом на берегу моря, куда он никак не соберётся съездить. Словно камень свалился с моей совести, и я, пожав руку художника обещал составить ему компанию. Опять была осень, и я предвидя непогоду, торопил его с отъездом. По правде говоря, меня страшила одна дата 17 октября. Я помнил, что это день смерти Гиты и почему-то хотел покинуть город до её годовщины. Но что-то нас задержало. Наступило семнадцатое число. Я никак не мог уснуть, когда в двери послышался настойчивый стук. Торопливо одевшись, я спустился к порогу. Там меня ждал художник. Я испугался его глаз. В них было безумие. "Идём", хрипло приказал он. Я не спрашивал куда, ибо в тайне уже всё знал. Мы подошли к дому Гиты. Двери оказались незаперты. 30 ступеней вели в подвал. Помещение оказалось прибранным. По углам стояли живые цветы, принесённые родными. Ярко горели восковые свечи перед большим распятием у ног покойной. Художник обернулся ко мне. Вот ключ, адрес и письмо к соседям. Затем он подошёл к гробу, сдвинул крышку и, подняв на руки Гиту, прильнул к её губам. Ещё мгновение, и он упал бездыханный вместе со своей ношей. Стеклянная крышка ударилась о каменный пол, и жалобный звон разнёсся по сводам. Я не смотрел на Гиту. Смертельный ужас охватил меня. Как в бреду я бросился к художнику и потащил его наверх, прочь из подвала. Не стану рассказывать, каких усилий мне стоило доставить его домой. Сколько времени потратил, чтобы вернуть ему жизнь, пока не убедился в том, что он мёртв. Удивляюсь только, что моё сердце не разорвалось вместе с его. Утром пришли мои коллеги и также удостоверили смерть художника. Не смея возвращаться к месту его гибели, я отправился домой. У порога меня ждал отец Гиты. «Я знаю все. Вы совершили чудо». «Гите вернулась жизнь», — сказал он. «Однако силы мои настолько надломились, что...» что я только через 2 недели смог встретиться с девушкой. Чем я могу отблагодарить вас, обратилась она ко мне за своё выздоровление. По моей просьбе ей ничего не говорили о её состоянии и о времени, сколько оно длилось. Только сказали, что она была очень больна. Гита, скажите, не видели ли вы какого-нибудь сна во время своей болезни, спросил я. Она вздрогнула и посмотрела на меня с удивлением. "Да, причём очень странный. Надо вам сказать, что на прабабушкином веере были особенно красивые узоры, но только накануне болезни я сумела разгадать их тайну". Среди изысканного рисунка прятались ноты. Я стала напевать очень красивую мелодию, составившуюся из этих нот, и заснула. Мне снилось, что я попала в прошлый век, где жила моя прабабушка. Поскольку мы очень похожи, то я могла играть роль её двойника. Если вы слышали о моей прабабушке, то знаете что её очень любил один художник. Они дружили с детства. Как-то в память прекрасных дней он подарил ей веер. Я не могу остановить мгновение, но знаю, как вернуть его, написал он на ручке. Не буду говорить вам, какие чувства вызывал во мне этот юноша. Как поэтично казалось мне его душа такой возвышенной любовь увы моя прабабушка встретила другого кавалера и отдала предпочтение ему все эти события были мне когда-то рассказаны но тут во сне я стала не только их свидетельницей но и участницей судьба художника меня очень волновала и вот в ночь Когда он после бала, где встретил мою прабабушку с женихом, вернулся домой, я последовала за ним. Я не вправе передавать вам то, что произошло между нами. Просто я вошла к нему и сказала, что на балу я только испытывала его, что я люблю его и принадлежу ему. И если бы это не было сном, пожалуй, ни одна минута моей жизни не сравнилось с тем счастьем, которое я пережила. Однако, я забыла сказать, что когда в моём сне наступил день, я теряла силы и словно засыпала или исчезала. Но лишь только заходило солнце, я могла опять участвовать в той жизни. И вот, когда наступила ночь, И я опять пришла к своему возлюбленному. Он оттолкнул меня. «Ложь!» — крикнул он. «Зачем ты приносишь с собой ложь? Что за дикую игру ты затеяла, отдавай мне ночи, а моему сопернику дни? Я видел тебя сегодня в церкви под венцом!» Что я могла ответить ему? Как объяснить, что я другая Гита, Не та, что отвергла его, А та, которая его действительно любит. Меж тем страдание настолько потрясло его, Что он готовился покончить с собой. Я не могла допустить этого. В отчаянии, не зная, что делать, Я вырвала из его рук кубок с ядом. «Ты не веришь мне? Так пусть смерть подтвердит мою любовь к тебе!» Я выпил яд и потерял сознание. И вот теперь оно вернулось благодаря вашим усилиям. Последнее звено в этой фантастической цепи событий оставалось не раскрытым. После похорон художника я отправился на берег моря в дом, который перешёл ему в наследство. Долго пришлось искать его. Наконец, мне указали на огромный старинный особняк, в который никто не входил уже не один десяток лет. Скупые слухи говорили, что в нём жил какой-то сумасшедший старик-художник. Умёр он или исчез неизвестно. Но только двери дома оказались однажды закрыты, и никто не пробовал открывать их. Ключ был в моих руках, и я вошел в это ветхое здание. Внутри расположение комнат до странности напоминало дом Гиты. С чувством страха и ожидания я робко спустился по тридцати ступеням в подвальное помещение. Там лежали останки домов. Старого владельца дома Там же висел стеклянный гроб Среди потухших лампад у распятия Но в нем не было ничего Кроме веера Гиты Принесшего последнее утешение его создателю Воистину веер отличался с Удивительной красотой и изяществом. Нежные цветы ирисов склонились над водной гладью, откуда к ним тянулись их отражения. Тонкий месяц запутался среди редкой осоки и тростника, и несколько звёзд тихо сияли в тёмном небе. На перламутровых планках среди барочных узоров виднелась надпись: Я не могу остановить мгновение. Но знаю, как вернуть его.